Пространство сферы цивилизации. Малая Заимка, Рифейские горы. Май 3019 года. Подарок от США в виде штурмовиков прибавил головной боли всем. После уточнения летных и боевых характеристик, офицер связи обозвал Тандерболт летающей могилой и начал искать, куда бы их пристроить. Подходящими были признаны только два места: старая шахта, подъездная дорога к которой уходила прямо в гору, и действующий склад тяжёлого оборудования. имевший большие свободные площади под землей, и подъемники, соответствовавшие по габаритам и грузоподъемности чуду американского авиапрома. В обоих случаях роль взлетно-посадочных полос должны сыграть подъездные дороги. Еще можно использовать основную базу «Богороза» как альтернативу космопорту, но она располагалась слишком далеко от столицы и основных городов, шахт и производственных комплексов. Для скрытности это хорошо – А вот для самолетов плохо, слишком далеко лететь, и не успеешь куда нужно, и саму базу засветить можно запросто. Итогом всего стала аренда нескольких единиц тяжелой техники и приведение в порядок дорог. На заброшенной шахте в срочном порядке огораживали и благоустраивали штреки под склады для топлива и боеприпасов, казармы и мастерские, возводили противоштурмовые заграждения и укрепляли свод. Упомянутый выше склад арендовали на год. И в нем тоже закипела работа. Тут дополнительной сложностью стало то, что работы необходимо было проводить незаметно для окружающих, что увеличивало их трудоемкость на порядок. Каждый день маломальски приемлемый по погоде, в небо поднималось все, что могло летать. Все четыре атмосферно-космических истребителя, составляющие ВВС Заимки, массивный смахивающий на кирпич с крыльями спринтер Пара, похожих на широкие кинжалы пиратов, и тяжелая мощная акула, на которой опознавательные знаки сил обороны заимки соседствовали с эмблемой наемников. Летали парами и поодиночке вертолеты, тренируясь в выбросе и приеме десанта, в коротких, но мощных огневых налетах, учась использовать складки местности для ухода от преследования истребителями. Постоянно в небе висели несколько беспилотников, непрерывно сканируя поверхность. Несколько раз поднимались парами тандерболты, отрабатывая полеты и боевое применение в горных условиях. Стерхи вообще висели в небе почти все время, развозя техников с аппаратурой. Капитана Киллиана и его команду электронщиков запросто можно было принять за вампиров. Красные от недосы по глаза, темные круги под глазами от усталости и общее злобное настроение. Мастера-оружейники проверили все оружие и оборудование, распределяя его по мобилизационным складам и оружейным хранилищам сил самообороны. Богорос и 501-й легион попеременно учились и бегали по горам и долинам, отрабатывая взаимодействие и познавая тонкости боев в горах. Все были при деле, все вертелись, как белка в колесе, пытаясь успеть все закончить к весне. «Добрый день! Садитесь!» Тема сегодняшней лекции – типа боевых шагающих машин, их уязвимые места и слабости. Примите как аксиому – у всей техники есть своя ахиллесова пята, но у каждого робота таковых несколько, и кроме того, степень уязвимости во многом зависит от пилота. Для многих роботов слабым местом является спина. Броня там настолько слаба, что пробивается одним выстрелом из орудия или среднего лазера. Тем более, что у некоторых моделей, вроде Рапиры, в этой части корпуса находится боезапас, поэтому всего одно попадание в спину вызовет его детонацию, и робота просто разорвет от макушки и до зада. Но у некоторых роботов, таких как Непобедимый и Городовой, толщина бронирования равномерна по всей поверхности корпуса. Другим уязвимым местом является кокпит пилота. Попадание в него вызывает повреждения которые сразу сказываются на боеспособности машины. Это может быть выведение из строя органов управления, системы жизнеобеспечения, ранения или даже смерть самого пилота. Однако надо помнить, что кокпит и голова робота не всегда одно и то же, и попасть в него не так-то просто. Вероятность составляет, по данным статистики, не более 3%. Еще одной слабостью конструкции некоторых роботов, особенно лёгкого и среднего классов, является концентрация всего или большей части вооружения в верхних конечностях. Повреждение всего одной руки у сапсана грифа или стилета сразу лишает их большей части огневой мощи. Еще одним слабым местом некоторых шагающих машин является слабое бронирование нижних конечностей. Для роботов, использующих орудия и ракеты большую опасность представляет поражение в боковые части корпуса, полуторсы, в которых сложен боекомплект. Поэтому все они имеют систему сброса боеприпасов. Поэтому если вы увидели, что робот стал сбрасывать на землю какие-то предметы, что на сленге пилотов называется срать кирпичами, то это указывает либо на уничтожение брони на одном из полуторсов, либо на выход из строя оружия, пушки или пусковой установки. Разберем более подробно существующие типы боевых шагающих машин, их модификации, вооружения и, разумеется, их уязвимые места.